Глава двадцать седьмая. За стеной их уже ждали. Весь город собрался по эту сторону реки. Всюду звучали громкие, обеспокоенные голоса, но как только жители увидели Киелла, сразу же воцарилась тишина. Кит был уверен, что большинство даже не понимало, кто стоит рядом с наследным принцем, но появление темнорожденного на их земле шокировало Мальнов. Спустя несколько минут Многие из тех, кто стоял ближе, начали шептаться, переводя взгляд с Кита на Кьелла, замечая бесспорное сходство. Навстречу принцу спешили старейшины и остальные члены совета. Они замерли в нескольких шагах от него. Верховный старейшина подошел к Киту и прошептал, «Ваше высочество, это тот, кто я думаю?» «Да», — спокойно ответил Кит. «Вам не стоит беспокоиться. И вообще, сейчас не время думать о старой вражде. Есть проблемы посерьезнее». «Ваше Высочество, ну как же? Без предупреждения. Жители не знают, они...» Кит поднял руку, и тот сразу умолк. «Жителям все объяснят после заседания Совета. Вы знаете, что темнорожденные нам больше не угрожают. Знаете, кто наш истинный враг». «Вас и остальных жду в зале совета через час». «Да, ваше высочество», — старейшина поклонился. «Но позвольте спросить, как такое возможно? Вы здесь, и вы живы, но защита пала». «На заседании, уважаемый старейшина», — ответил Кит, направившись в сторону дворца. Город погрузился в сумерки, но линия горизонта еще была подсвечена блеклым заревом. Принц вместе с остальными миновали внешние ворота дворца. Тут Кит увидел, что Кьелла рядом нет, и в замешательстве начал осматриваться. «Где Кьел? Кто-нибудь видел, куда он пошел?» «Он там», — воскликнула арея пальцем указав на дворцовые сады, где практически скрылся из виду Кьел. «Ступайте в зал совета, мы скоро подойдем», — сказал Кит и побежал за Кьелом. Долго его искать не пришлось. Он стоял у фонтана и со странным взглядом, полным не то грусти, ни то злости, смотрел на скульптуру. Кит медленно подошел к нему. В голове мелькнуло смутное воспоминание. «Король Эльтер, он ведь твой...» «Да, он мой отец», — не отрывая взгляда от скульптуры, ответил Кьел. «Я ведь совсем забыл, как он выглядит». Каждый раз, когда пытаюсь вспомнить прошлую жизнь здесь, не вижу лиц родных. Да, короля Эльтера все любили и восхищались им, а он больше всего на свете любил сына Бранда, своего первенца, наследника. До меня же ему не было никакого дела. Я был неинтересен ему, всегда все делал не так. Куда мне до старшего брата? Прошло уже тысячи лет, а Кит распознал тень обиды в голосе Киела, не зная, что сказать. Ему стало не по себе. Киел, ты говорил, что нам надо поторопиться, Кит попытался как-то отвлечь Киела. Да, прости, не удержался. Он отвернулся от скульптуры и зашагал во дворец. Всю дорогу до зала совета Кит наблюдал за Кьеллом и не мог понять, какие чувства тот испытывал, вновь оказавшись в Мальнборне. По дворцу он шел медленно, внимательно осматриваясь по сторонам и иногда на мгновение закрывая глаза, словно представлял что-то. «Здесь все изменилось», — шептал Кьелл. Они вошли в зал совета, где их уже ждали Алвис, Арея, Эрик и Фин. «Позвольте поговорить с внуком наедине», — твёрдым голосом сказал Кьелл. Фин и Арея спокойно направились к выходу. Алвис хотел было задержаться, но Кит кивнул на дверь, давая понять, что всё нормально, и они могут уйти. А вот Эрик продолжал смотреть на Кьелла, стиснув кулаки. Он явно не забыл похищение Каи. «Эрик, пожалуйста, оставь нас». Киту пришлось попросить друга наконец-то покинуть зал. Киел стоял спиной к внуку, изучая помещение. Медленно прошелся вдоль длинного стола, слегка касаясь пальцами спинок кресел. «Я думал, ты погиб», — вновь произнес Кит. «Я писал тебе, а потом смерглы сказали, что народа в Черных горах больше нет». «Отчасти это так», — вздохнув, ответил Киел. И они хотели, чтобы ты так думал, перехватывая наши сообщения. Я виню себя во всем, что произошло. Я был слеп. Разумеется, я понимал, что эту войну враг готовил столетиями и допускал в мыслях, что они могли собрать огромное войско. Но того, что выступят одновременно три армии, я и представить не мог». Большим потрясением стало то, что Смерглы знали о части камня Тауса в Черных горах. Я считал, что кроме наших народов о разделении камня никому не известно, лишь единицы мальнов, входивших в Совет, знали об этом. Кьел отвернулся и отошел к окну, молча вглядывался в небо, где загорались, отбрасывая слабый серебристый свет, первые звезды. «Разведчики сообщили об армии гриндоков, выступившей с болот». Повернувшись, продолжил Кьелл. «К тому времени наши патрульные на юге были убиты. Когда мы узнали об этом, армия Сумеречных земель была уже в пути. Мы сразу отправились на север. Я знал, что ты не останешься в Мальнборне и что вы попадете в ловушку» но и для нас это оказалось западней. Еще одна армия направлялась с юга к Черным горам. Только не безмозглые гриндыки, а армия Смерглов. Я оставил войско для охраны Черных гор, а также применил мое личное заклинание, оберегавшее наши границы. Не хотелось бы хвастаться, но я думал, что сильнее только то, что хранит Мальнберн, И снова ошибался. Магия Смерглов оказалась сильнее. Киел опустил голову. «Нас погубило мое тщеславие». Небольшое войско темнорожденных не выдержало натиска. Как и старейшины, они пытались держать защиту, но никто не уцелел. Когда мы поняли, что попали в ловушку, передо мной встал непростой выбор продолжить путь, чтобы помочь тебе, или вернуться и попытаться спасти черные горы и не дать Смерглам завладеть осколком темнорожденных мальнов. Я решил, что если они не получат его, то ты будешь какое-то время в безопасности, и мы повернули обратно, но было поздно. Эти существа камня на камне не оставили от черных гор». Войско и жители, что пытались противостоять натиску, погибли. Камень Таоса забрали, а самих Смерглов и след простыл. Но наш народ все же не сгинул. Большая часть темной армии здесь, а в Черных горах мы обнаружили укрывшихся в подземельях жителей и юных учеников Хеварда. Чтобы помочь выжившим, я оставил там отряд и, скрипя сердце, вновь отправился на север. «Кристон, это твой народ, как и светло рождённые Мальны. Забота о них теперь ложится на твои плечи. Я более не могу быть их королём». Кит удивлённо посмотрел на Кьелла. «Как это понимать? Почему ты не можешь заботиться о них?» «Этого я сказать не могу. Ты все узнаешь в свое время». Глаза Кьела были потухшими и встревоженными. Кит не стал требовать ответа. Он знал, что если Кьел не хочет отвечать, то настаивать бесполезно. «Почему ты не сказал мне о камне, когда я был в Черных горах?» — грубо спросил Кит. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. «Ты вправе злиться на меня», — невозмутимо ответил Кьелл. У Хеварда было видение. «Мне стало известно, что ты не узнаешь о камне до последнего. Я посчитал, что так будет лучше, опасаясь, что старейшины в Мальнборне смогут повлиять на тебя, внушат, как важно хранить камень в городе, беречь нашу магию и защищать границы». Если бы ты поддался их влиянию, то не пошел бы сражаться за Хадингард. Без тебя, не имея рычагов давления, враг мог уничтожить Дерос и армию Мальнов, которая отправилась бы на помощь людям. А ты бы сидел в городе, охранял камень, возненавидев себя и всех вокруг. Кит с вызовом взглянул на Кьелла. «Я бы никогда так не поступил». «Это моя ошибка. Прости меня. Поэтому я виню себя во всем, что произошло». Кит продолжал злиться на Кьелла, но желание получить ответы было сильнее. «Я слышал твой голос, когда думал, что умер. Почему я остался жив? Старейшины говорили, что цена за восстановление камня — жизнь». «Ответа я не знаю. Могу только предположить». «Возможно, старейшины неверно истолковали древние свитки», — неуверенно произнес Кьелл. «Ты не хотел восстанавливать камень Таоса, и у тебя не было намерений им воспользоваться. Этот факт, вероятно, оказался немаловажным». Почему-то долго злиться на Кьелла Кит не мог, и все негодование куда-то делось. В конце концов он собрался с мыслями и рассказал про Мануса но не услышал в ответ ни слова, увидел лишь гримасу боли, застывшую на лице Кьела. Это грань, за которую я никогда не заглядывал. И если ты ждешь от меня ответа, как такое возможно, то его нет. Я бы все отдал за возможность хотя бы раз увидеть дочь и сказать, как мне жаль. За дверью послышались голоса, и Киел отвернулся к окну. В зал входили старейшины, за которыми последовали остальные члены совета. Элиас вошел последним. Все с откровенным ужасом взирали на темного короля, рассаживаясь как можно дальше. Киел повернул голову. Воцарилась гробовая тишина. Казалось, один только его взгляд увеличил давление в зале. Советники нервно поглядывали друг на друга. Кит посмотрел на Кьелло, обогнул стол и уселся в свое кресло. «Уважаемый совет», — заговорил Кит. «Все здесь, я полагаю, помнят, что нападение на Хайденгард было спланировано, чтобы выманить нас, меня из Мальберна. Но планы врага оказались куда более глобальными». Совет не посчитал нужным рассказать мне о священном камне до начала похода, и основное войско врага поджидало нас у северной границы. «Прошу прощения, Ваше Высочество. Мы собирались рассказать вам сразу после коронации, но все сорвалось», — оправдывался Верховный Старейшина. «Вы так быстро собрались в поход, что у нас просто не было времени». «Довольно, Старейшина Радвальд» перебил кит. Камня у нас больше нет. Я отдал его смерглом. Я не мог допустить, чтобы половину мально вперебили на моих глазах. Он виновато посмотрел на Арею. И я не намерен выслушивать ваши нравоучения. Члены совета, по всей видимости, готовились обрушить на него волну негодования но под нависшей тенью Кьела за спиной и его грозным взором ограничились осуждающими взглядами. «Поэтому заклинание пало», — заговорил Верховный Старейшина. «Они забрали источник нашей магии». «Не говорите глупостей, Старейшина Радвальд», — неожиданно сказал Кьел, опускаясь в кресло рядом с Китом. Часть камня Таоса была источником магии у каждого из народов. То, что он хранился в наших землях, несомненно, приумножало силы мальнов и помогало создавать удивительные вещи. Но ваша магия не зависит от того, находится ли камень в Мальнборне или нет, так же, как и мальны не теряют силы, покидая город». «Что ты хочешь этим сказать?» спросил Кит, удивлённо посмотрев на Кьелла. «Почему тогда заклинание пало? И почему мы лишились сил?» «Объяснение может быть только одно», ответил Кьелл, откинувшись на спинку кресла. «Камня больше нет, по крайней мере, в нашем мире. Смерглы существуют в двух мирах. Думаю, камень в мире теней» и Смерглые спокойно могут пользоваться его силой. Защита пала, и все наши магические силы исчезли. Но все, с чем мы рождаемся, остается неизменным. Мы были такими до получения в дар священного камня, такими и остаемся». Старейшина Радвальд уперся головой в ладони. «Значит, камень утерян навсегда». «В мир теней невозможно попасть, не сгинув там безвозвратно!» «Полагаю, так далеко заходить не потребуется», — задумчиво произнес Кьелл. «Но одно ясно точно. Какое-то время нам придется жить без магии и самим охранять границы». Выражение ужаса и отвращения застыло на лицах Мальнов. В течение некоторого времени они шептались и переглядывались друг с другом. «Вынуждены жить, как обычные люди», — доносились обрывки разговоров. Первым на удивление заговорил Эрик. Сперва он в недоумении следил за развернувшимся диалогом и, не выдержав, встал. «Послушайте, пожалуйста. Я понимаю ваш страх и опасения на пути в новую жизнь и знаю, насколько ничтожными и слабыми созданиями многие из вас считают нас». Люди тысячи лет живут на этих землях без магии. Да, бывает тяжело, но мы справляемся. Неужели вы, сохранив свои силы и знания, не сможете построить новую жизнь? «Спасибо, Эрик», — произнес Кит, увидев промелькнувший на лицах Мальнов гнев и кивнул, чтобы друг сел на место. «Дело не в том, что мы не сможем жить без магии, молодой человек», заговорил старейшина, сверкнув глазами. «Мы не желаем так жить. Магия — это часть нас, и мы должны вернуть ее. К тому же камень Таоса был не просто источником магии Мальнов. Он питал магической энергией целый город. А теперь...» Старейшина бросил печальный взгляд на стол, где вместо волшебного белого света в лампах мерцал обычный огонь. Советники разом устремили вопросительные взоры на Кита. Никто не призывает вас опускать руки, вступил Кил. Мы найдем способ вернуть магию, но пока не знаем как. Первое, что нужно сделать, это завершить коронацию. Король должен занять место на троне. Какой в этом смысл? разом произнесли старейшины. «Связь с духами потеряна!» «Магия не исчезла из нашего мира. Иначе мы бы не сидели сейчас в этом городе, в самом сердце Северного леса. Камень Тауса был лишь источником магии. Королевская кровь никогда не теряла связи с духами. Ни до появления камня, ни после», — усмехнулся Кьел. Пытайтесь выжить в новом мире. Остальное предоставьте мне. Я найду способ вернуть магию. Старейшины в смятении переглянулись. Ваше Высочество, он останется тут, с нами? Запинаясь, спросил старейшина Радвальд. Черные горы пали. Не только Кьел останется здесь. Кит обвел советников хмурым взглядом но и все темнорожденные Мальны, которым удалось уцелеть, вернуться в Мальнборн. Они покинули Черные горы, чтобы помочь нам, из-за чего их дом был разрушен, многие погибли, продолжал говорить Кит, перекрывая возмущенные голоса членов Совета. «У нас общий враг, и чтобы выжить, мы должны объединиться». Так собирался поступить король Рикард. «Мои отец и мать хотели этого, и я доведу их дело до конца!» В зале воцарилось молчание. Кит посмотрел на Кьелла, в чьих глазах читалась гордость. Советник Декфин резко встал. «Ваше высочество, думаю, я выскажу сейчас общее мнение. Мы помним ваш рассказ о темнорожденных, но... его присутствие здесь нежелательно, как и нахождение в Мальнборне народа Черных Гор». «Тем более, если магия исчезла, то и его способности тоже!» «Поверь, мне не нужна магия, чтобы свернуть тебе шею!» Голос Кьелла звучал спокойно, а лицо оставалось безучастным. «Вот!» — вскричал советник Деквин, указывая пальцем. «Сядьте, советник!» «Кьелл, прошу тебя!» — Кит смерил его взглядом. «Прости, Кристон!» «В следующий раз, советник, я не стану его останавливать. Думайте сперва, с кем разговариваете!» Советник заерзал в кресле. «Еще бы! При желании Кьел убьет его раньше, чем тот успеет подняться». «Я слышал», — заговорил старейшина по имени Годмунд. «Ваше высочество, позвольте спросить. Кое-кто из патруля сказал, что вы обращались... «Обращались в гигантского зверя!» «Да, это так», безразлично, — безразлично ответил Кит. Советники оцепенели. «Невозможно!» — выдохнул Верховный Старейшина. «Лекальн? Такого не происходило тысячи лет!» «Точнее, с тех пор, как я расколол камень. Мой брат был последним лекальным», — перебил Киел. «Сегодня камень Таоса вновь стал единым». Нет точных сведений, что лишь члены королевской семьи могли обращаться, но говорилось о сильнейших из нас. А династия берет начало от самого первого и сильного Мальна. Возможно, эта способность по крови и передается, зачастую именно первенцу. «Я был там, это правда случилось», — подтвердил старейшина Альмат. На лице Радвальда застыло потрясение. «Если позволите, после заседания мы немедленно займемся подготовкой к коронации». «Конечно», — ответил Кит. «Можете не торопиться. Завтрашний вечер вполне подойдет. Нам всем нужен день отдыха. Впереди Мальнов ожидает непростое время». Заседание совета затянулось на несколько часов. Кит поведал обо всем, начиная со дня отъезда из Мальнборна и заканчивая тем, что рассказал Кьел. Советники же подробно изложили, как обстояли дела в городе, а после они обсудили, какие меры необходимо предпринять в нынешней ситуации. Разошлись уже глубокой ночью, уставшие и измученные. Единственное, чего желал Кит — уснуть и не видеть снов».